Глава девятнадцатая «Значит, Альянс за право сохранения нейтралитета?» — хмыкнул Рыков. Похоже, он был настроен скептически. Я кивнул. «Не самая глупая идея, мне кажется. Тем более, вы же изначально этого хотели, разве нет?» Не совсем ответил вместо него дед. «Нам нужно было магическое прикрытие. «Но в целом это тоже потенциально удобный вариант. В зависимости от того, удастся ли его реализовать. Я переговорю с Кошкиной». «Гастон?» «Мне главное, чтобы стая уцелела», — отозвался вожак. «В принципе, может сработать, но пока рано решать». Мы с Колдуном одновременно кивнули. «Идея логичная, но все зависит от реализации», — согласился я. «Да и еще неизвестно, как все повернется в ближайшее время». «Но одно точно могу сказать. Враг сильный. Не знаю, насколько сильна вся ваша э, стая, но даже один этот огненный змей может устроить много проблем. Чисто по мане он в десять раз сильнее меня, хотя это поправимо. Ваши духи могут помочь найти хорошее место для охоты?» «Понятно», — задумчиво произнесла Светлана. «Сложная ситуация. И собрать единый фронт будет сложно». «Ну, фронт тут не то слово, заметил я, просто объединение для защиты независимости и предотвращения конфликта. Как ежик, выставить иголки и, глядишь, пронесет. Ха, альянс великих ежей». «А почему великих?» – удивилась полуфея. «Потому что любой маг хочет считать себя великим», – усмехнулся я. «Разве нет? Ну и потому что натыкался как-то на такое словосочетание». Светлана тоже усмехнулась, потом вздохнула. «Сложная ситуация», — вздохнула она. «Тут нужно посмотреть и хорошенько подумать». «И почему я не удивлен?» — хмыкнул я. «Но еще на один рейд я готова», — добавила девочка. «В любое время». «Тогда не будем тянуть. Заодно и время подумать у тебя будет». На этот раз она прибыла не на машине, а со щукой. Тем лучше. Старый маг, кажется, не очень верил в какую-то там угрозу и в агрессивно набирающего влияние сильного мага, однако экспедиция наизнанку его интересовала. Ну, интерес его объяснялся ровно так, как я и ожидал. Его интересовали ещё несколько мест, где можно взять образцы. Его участие, впрочем, в любом случае было полезно, хоть и не специализируясь на этом, щука всё же был проводником и мог помочь найти больше мест для охоты. Да и материалы собирать мне самому нужно, плюс дополнительная магическая мощь на всякий пожарный. Хм, можно будет попробовать и на спаринг развести, или хотя бы лекцию о магическом бое. «Зелья, конечно, низкокачественные, но для новичка очень недурно», — сообщил Щука, оценив мои творения. «Но вам не кажется, что вы слишком распыляетесь в разных направлениях?» «Специфика моих способностей», — пожал я плечами. «Одно из удобных свойств изнанки, шагая по ней, вполне можно заниматься другими делами, как вот сейчас». Пол в пустых зонах совершенно ровный, так что споткнуться не грозит. Удобно. Хотя осматривать и ослушивать окрестности всё равно нужно, и инвентарь я держал открытым. Как выяснилось, это не только ускоряет доступ к вещам, но и защищает. К слову, амулет для смартфона «Щука» обещал мне сделать. Правда, когда будет время. Но хоть что-то. Хм, интересно, а навык изготовления амулетов я получить могу? Скорее всего, да. Вопрос только, что для него надо? «Я бы подумал, что он от резьбы ответвится, но нет, там другое». «Интересный вопрос, но перебирать ради него крафтерские навыки наугад было бы глупо». «Неожиданно Светлана остановилась. Я, не задумываясь, последовал за ней. Все еще не уверен, можно ли ей полностью доверять, но полагаться на нее точно можно». «Щука последовал с небольшой задержкой, сделав еще пару шагов». «Что такое?» — осведомился я у Светы. Она покачала головой. «Не знаю, но лучше пока не идти дальше». «Подождать? Отступить? Пойти другим путем?» – осведомился я. Девочка покачала головой. «Не знаю, но продолжать идти туда не следует». «Ладно, тогда подождите здесь, я проверю. У меня есть маскировочное заклинание, с расстояния должно прикрыть». «Позвольте свой амулет сокрытия», – попросил Щука. Я вопросительно взглянул на него, и он пояснил. «То, что от низших духов. И не снимайте». Кивнув, вытащил деревянную весюльку из-под одежды и передал ее магу, подойдя к нему ближе. Тот потрогал амулет и вернул его. «Временно увеличил эффективность», — пояснил старик. «Кстати, Света, ты тоже?» «Ладно, скоро вернусь», — сообщил я. «М-маскировка, блин». Вообще-то в пустых зонах изнанки проще простого заблудиться и разойтись, потеряв друг друга из виду, но в моём случае эта проблема не стояла благодаря автокарте. Вообще, те мои способности, что копируют игровые, не только удобны, но и, похоже, уникальны. Или, по крайней мере, очень редкие. Идентификация, карта, что там ещё у меня было. М -м -м, да, в общем-то, и всё. Если не считать саму способность получать новые способности. А ещё сбор экспы. Но, судя по словам Суэго, как раз это моя реальная способность, а остальное – странные выверты. Размышляя так, я шагал вперёд, вскоре потеряв своих спутников из виду. С другой стороны… А вот с другой стороны что-то показалось. Я замедлил шаг, всматриваясь. Способности дальновидения у меня нет, но я же снаряжемант, так что мне не зазорно использовать инструменты. Благо, снаряжение у меня на четверть эффективнее. Порывшись в инвентаре, вернее, в рюкзаке, извлечённом из инвентаря, я достал бинокль. «Ну, что там у нас?» Впереди простирался походный лагерь. Довольно крупный. Я насчитал два десятка тёмно-зелёных палаток. Объектом, который изначально привлёк моё внимание, оказалась некая конструкция возле центра лагеря, подножие которой время от времени мерцало красным светом. «Бойлер», напоминает. А еще я заметил парочку обитателей этого лагеря. Думаю, можно возвращаться и побыстрее, пока не заметили. «Альтивы», — сообщил я. «Похоже, на походный лагерь». «Вот же упорные!» — хмыкнул Щука. «Видимо, миссия с господдержкой». «Похоже на то», — согласился я. «И вряд ли они будут дружелюбны. По крайней мере, я бы на это не рассчитывал». маг кивнул. «Попробуем обойти. Дайте-ка прикинуть. Хм. Стоит немного вернуться. Вам виднее, но лучше поспешить». Мало ли, вдруг они меня все-таки засекли. Я бы, честно сказать, очень хотел еще парочку их доспехов. Блин, они защиту даже пассивно поднимают. Но не убивать же кого-то за это. Да и банально не потянуть. Нас всего трое, а их должно быть несколько десятков. Вряд ли палатки одноместные. В общем, драпать лучше, хоть и не особо героично. Интересно, что они вообще тут делают, пробормотал я. Исследуют, скорее всего, сообщил Щука. Вообще-то стоит об этом сообщить, но сперва действительно отойдем. Конечно, можно было бы выйти с изнанки, чтобы уж наверняка, но «Щука» был не настолько хорошим проводником, чтобы не сбиться при этом с пути, да и неизвестно, какому месту на Земле соответствует эта зона. В общем, ножками-ножками. И побыстрее. Отойдя, отбежав, на расстояние, которое мы, в основном Светлана, сочли достаточным, «Щука», как и собирался, позвонил кому-то, сообщив местонахождение лагеря Альтивов, примерное относительно маяков, и мы продолжили свой путь. Дружной путь, что неудивительно, оказался намного длиннее, так что пришлось сделать привал. Мы все порядком устали. Странная вообще штука путешествия через изнанку. Кратчайший путь между двумя точками зачастую оказывается не то, что не прямой, а загогулиный, идущий зачастую в противоположных направлениях, пересекая саму себя. Искаженное пространство, блин. Пока Светлана разливала чай, я привычно принялся вырезать из дерева. Что-то. Резьба стала уже достаточно привычным делом, чтобы я мог набрасывать грубые контуры, даже особо не задумываясь о том, что делаю. Хотя ранг навыка и не растет, само умение все же улучшается и привычка вырабатывается. Я заметил, что щука смотрит на мою работу как-то неодобрительно, что ли. Я вопросительно взглянул на него. «Что-то не так?» «Вам не кажется несколько расточительным так вот переводить ценный ресурс?» — осведомился он. Я непонимающе взглянул на него. «Тьфу ты!» «Да он же не знает, как действует моя способность». «Светлана не рассказала, похоже». «Даже если вы можете собирать древесину изнанки, здесь не так много деревьев». «Ну, я могу их использовать. А из обычного дерева не годятся отозвался я, открыв достаточной информации, чтобы это ни о чем не говорило. Мои способности вообще, оказывается, хорошо сочетаются с крафтингом». «В смысле, изготовлением вещей». «Ваше право, и вам виднее», — произнес старик, сохранив, впрочем, нотку неодобрения. «Ну, могу его понять». Думаю, наверное, это сравнимо с тем, как если бы какой-то мальчишка изобрел новый сплав с уникальными свойствами и первым делом изготовил из него солдатика. Кстати, а ведь солдатик у меня и получается. Правда, не совсем обычный. Я машинально вырезал альтива в броне. Ну, не буду раздражать дедушку, потом доделаю. «И хрюкатали зелюки, как мюмзики в маве», – пробормотал я строчку из «Бармаглота Кэрролла». Перед нами простиралась обширная зеленая лужайка, занимающая, похоже, весь сектор. Мягкая зеленая травка по колено, без примеси каких-либо других растений среди нее, то и дело шевелилось под воздействием непрерывного движения здешних обитателей. Пушистые зеленоватые шары диаметром 15-20 сантиметров непрерывно и безостановочно двигались в траве, перекатываясь и подпрыгивая. Один из них ткнулся мне в ногу, отскочил и покатился дальше, сделав петлю вокруг. И при этом они... «Эм, хрюкатали». Пока мы со Светланой изучали лужайку и ее обитателей, щука преспокойно ухватил одного из них и сунул мне в руки. Я отдернулся. «Они совершенно безобидны», — заметил маг и повертел мохнатый шар в руках, вороша его шерсть и демонстрируя, что у него даже нет рта, как, собственно, и вообще каких-либо внешних органов. «Что это такое вообще?» — осведомился я, не спеша брать неведомую зверушку. В том и вопрос усмехнулся Щука. Никто толком не пытался разобраться. Выяснили, что они безвредны, и всё. То ли духи, то ли что-то другое. Пожалуй, единственное интересное свойство – они неуязвимы. Совсем скептически осведомился я. По крайней мере, никому не удалось их поранить, пожал плечами старик, равно как и вынести за пределы сектора. Не говоря уж о том, чтобы с изнанки. Я хмыкнул и осторожно взял мохнатый шар, ощутимо ёрзающий в руке, но не вырывающийся. Скорее, впечатление было такое, что он пытается устроиться поудобней. Я пощекотал его пальцем, он хрюкотнул в ответ. Прикольная хм, зверушка. Я сделал шаг, выходя за границу сектора, и странное существо прошло сквозь мою руку, протянутое невидимой границей. Хм, а если так? Я вернулся, подбирая прыгающего по кругу мохнатика, Достаю из инвентаря пакет, кладу его туда. Снова облом. Зверушка материализовалась вместе с контейнером, вывалившись из инвентаря, когда я пересек границу. Ну, раз уж экспериментируем. — Вы сможете вывести нас в нормальный мир и вернуть обратно? — осведомился я у щуки. Он кивнул. — Тогда попробуем. — Света? — обратился Мак к девочке. Она кивнула. — Отвод глаз сделаю, если ненадолго. Никто не заметит. Чудно пробормотал я, снова засовывая пакет со зверушкой в инвентарь. «Давайте». Хе, сработало-таки. Чтобы не удерживало мохнатых на их лужайке, его удалось перехитрить. Остается надеяться, что мы не выпустили джина из бутылки. Убедившись, что зверушку действительно удалось вынести, мы немедленно вернулись обратно, и я выпустил пленника обратно на траву. «Он, она, а оно, выбирайте по вкусу». Немедленно принялся прыгать вокруг меня. «Пусть лучше останется здесь», — заметил я, мало ли. Возможно, в другой раз скинул щука. Все равно было по пути. Лужайка Зелюков была одним из естественных маяков, поэтому мы там и оказались. Щука все-таки алхимик и амулетчик, а не ксенозоолог или специалист по духам. В общем, мы пересекли зону и направились дальше. Только через полчаса я заметил, что нас преследуют». «Ну как преследует?» Следом за нами, сохраняя расстояние около метра, беззвучно катился знакомец с полянки. Мы остановились, изучая преследователя. Он тоже остановился. «Похоже, после первого раза оно может покидать сектор», — сообщил Щука. «Спасибо, капитан Очевидность». «Как бы не было проблем», — пробормотал я. «Не думаю», — отозвался старик и присел, поманив шару рукой. Тот незамедлительно подкатился ближе прокатился по руке мага и поднялся ему на плечо. Затем перепрыгнул на другое с него, на плечо Светланы, затем ко мне. Я немедленно смахнул наседника и он снова перескочил на плечо щуки. Старик потрепал шерсть своего нового питомца. «Вы уверены, что стоит так рисковать?» – подозрительно осведомился я. «Сами же говорили, что о них ничего не известно». «Я сказал и то, что они безобидны», – улыбаясь, сообщил маг. «Не, но прямо ребенку щенка подарили». Это вывод одного очень уважаемого мага со способностью познания. «Хм, а что скажет моя способность познания?» «Неизвестно. Недостаточный ранг навыка». «О, как! Что же ты такое, загадочная зверушка?» «Шарик?» да уж, подходящая кличка, неоднократно подкатывался ко мне, но я держался настороже. В конце концов, лучше выглядеть параноиком, чем огрести кучу проблем. Света, правда, никак не реагировала, но её способность работает непостоянно. Если сработала, можно положиться, но если она ничего не говорит, это ничего и не значит. После того, как я помог Щуке собрать ещё одну коллекцию образцов и кое-что для себя... Старик вывел нас к месту охоты. К сожалению, она вышла недолгой, поскольку он явно спешил вернуться в свою лабораторию, а без него вернуться в город будет затруднительно или, по крайней мере, дорого. Однако на прощание он помог кое-чем еще. «Вот, возьмите», — протянул мне старик какую-то карточку, визитку. «Хм, прун П.О. Ювелир-нумизмат». Я вопросительно посмотрел на него. Один мой коллега и старый знакомый, пояснил Мак. Не слишком близкий, правда, но я его неплохо знаю. Модами для телефонов он занимается. Возможно, и еще что-то приглядите. Скажите, что от меня. И, думаю, вашими материалами он тоже заинтересуется. Я кивнул. Благодарю.